Глава двадцать в которой Владислав приглашает друга на тигриную охоту. Влад. Из двух зол пришлось выбирать меньшее. Владу неприятно было оставлять Марьяну в неведении относительно ее будущего, однако нарушить слово данное брату он не мог. Конкурс красоты, будь он ладен. Послушавшись совета матушки, Влад обошелся минимумом вещей при переезде. В палатах ему выделили спальню с примыкающей к ней ванной комнатой, рядом поселили Добрыню. Влад смутно подозревал, что скромная комната его статусу не соответствует, но не придал этому значения. Его занимали куда более важные проблемы. Например, не пострадает ли Марьяна, когда Влад официально объявит ее своей женой. Не может быть, чтобы батюшка не попытался вернуть сына на истинный путь. И давить на Влада он будет через Марьяну. От батюшки, пожалуй, чего угодно можно ожидать. Или вот, как бы продать ведомобиль? Незаметно, без шумехи, но выгодно. Иными средствами Влад пока не располагает. А в том месте, куда ушлет его батюшка, надо бы на дом прикупить, обставить его, обеспечить жену всем необходимым. «Что ж ты, Владушка, не весел? Что головушку повесил?» — пошутил Добрыня, заглянув проверить, как устроился его подопечный. Влад смерил его мрачным взглядом, но промолчал. «Да ладно!» Добрыня сделал вид, что посерьезнел. «Влюбился? Правда, что ли?» «Нельзя?» — огрызнулся он. «Короли по любви не женятся!» В смысле, правители, ну, ты понял. А ты понял, что сказал я бастарт и правителем мне не быть? Не скажи, — возразил Добрыня, — прецеденты есть. Если ты о княгине Алисаве, так тогда выбирать низкого было. И отец ее на матери таки женился, хоть и после рождения дочери. А Силла, твоя невеста вроде бы... Принцесса, будешь принцем-супругом, или как там у них? Марипкан, процедил Влад, я не понимаю. Ты на чьей стороне? На твоей? Добрыня улыбнулся. Это я так шучу. Ты злишься, что ли? Влад с грустью подумал, что и друга он может подставить. Если батюшка решит, что нянька не доглядел, то и добры не достанется. В ссылку со мной отправишься? – спросил Влад. Куда? – опешил Добрыня. В тайгу? Там медведи водятся, и, кажется, тигры, а еще там болото и… Стоп. Местные достопримечательности после обсудим. Ссылка? Все так серьезно? Обещали сослать в Сибирь. Вздохнул Влад. Поедешь? Из-за бабы? Влад едва унял гнев. Добрыня провоцирует только и всего. «Сошлют — поеду», — отрезал он. «А ты крепко подумай, настолько ли ты эгоист, чтобы не изменять привычкам?» «Тут и думать нечего, тигры говоришь. На тигров я еще не охотился». Что ж, насчет Добрыни можно не волноваться. Тайга его не пугает. А ничего хуже батюшка придумать не посмеет. Это Марьяна без защиты рода осталась. А от Ромашкиных так просто не отмахнуться. Побоится батюшка портить отношения с отцом Добрыни. «Ты по пятам не ходи», попросил Влад. «Здесь безопасно». «Шутишь?» — возмутился Добрыня. «А девочки? Где я еще столько красавиц разом увижу?» Вопреки его надеждам, красавицы не толклись в очереди на регистрацию. На размещение отводилось три дня. И сегодня ожидали первых участниц. Влад внял совету Владимира и изучил о конкурсе все, что смог в столь короткий срок. Во всяком случае, свод правил и расписание прочел тщательно и постарался запомнить основное. К слову, Присутствие Влада на всех мероприятиях было необязательным. Он должен присматривать, инспектировать, наблюдать. Ни во что не вмешиваться, но внимательно выслушивать просьбы участниц и по возможности решать конфликты. В приемной конкурсе царила тишина. За конторкой сидел мужчина средних лет в темном костюме. Рядом с ленивым видом прохаживался другой, в форме младшего офицера внутренней охраны палат. Однако, едва Влад переступил порог приемной, к нему устремился главный распорядитель конкурса. И откуда только выскочил? «Владислав Николаевич, вы уже здесь!» Влад вежливо ему поклонился. «Интересно, где ему еще быть, если предписано явиться к этому часу?» «Кто-то уже прибыл, Афанасий Иванович!» — спросил Влад. — Да, двое. Барышня Белецкая и барышня Марковкина. Согласно правилам, участницы отказывались от титулов на время проведения конкурса и даже могли взять псевдоним. Разместили без проблем, жалоб нет. — Никак нет, Владислав Николаевич, но есть проблема. Афанасий Иванович взял Влада под локоток И перешел на шепот. Одна барышня отказалась от участия. Утром получили письмо. Действительно проблема. Участниц должно быть тридцать Это незыблемое правило. Но есть и решение. Именно на такой случай учредители готовят список запасных, чтобы пригласить кого-то из тех, кто прошел предварительный отбор. «Вы хотите, чтобы я доложил об этом брату?» — догадался Влад. «Будьте так любезны, Владислав Николаевич!» — заискивающе попросил распорядитель. «По форме долга, а вы могли бы отправиться немедленно. Вас Владимир Николаевич непременно примет». Влад подозревал, что именно для таких поручений его и позвали. «Что ж, удачно получилось». Ему самому нужно побеседовать с Владимиром. Влад планировал напроситься на ужин, но так даже лучше. Он быстрее вернется к Марьяне. добрыня он за руль не пустил. — Я тебя в водителе не нанимал, — проворчал он. — И вообще, не привыкай к хорошему. Ведомобиль я продам. — Да иди ты, — изумился Добрыня. — Подарок отца. — Может, купишь? «Скидку дам. У меня, знаешь ли, жалование. А если в долги влезу, то батюшка меня не в тайгу отправит, а куда подальше, в тундру, например, к оленям». «Вот и не задавай глупых вопросов», — попросил Влад. «У тебя хотя бы жалование есть, а у меня пока дырка от бублика». Владимира в конторе не оказалось. Владимир Николаевич на завод поехали. — доложил секретарь. — Там сегодня новую линию запускают. Подушку невесомости. Артефакт знакомый. Он значительно облегчает вес предметов и по замыслу Владимира должен полностью изменить систему грузоперевозок. А вот завод далеко, и в дороге можно разминуться с Владимиром. — Он сюда вернется? — спросил Влад. Навряд ли брат возит с собой списки запасных. «Непременно», — уверил его секретарь, «у Владимира Николаевича на послеобеденное время совещание назначено важное». Влад уточнил время с расчетом перехватить брата до начала совещания и обнаружил, что у него появилось два свободных часа. Отчитываться перед Афанасием Ивановичем он не обязан, и всегда можно сказать, что ездил к брату на завод. «Теперь куда?» — спросил Добрыня. «Обратно?» «Я к Марьяне», — ответил Влад. «Нам надо поговорить, а ты сможешь увести ее горничную?» Ему было неловко обращаться к другу с такой просьбой. Владу казалось, что их отношения стремительно переходят в плоскость «господин и слуга» и это ему категорически не нравилось. «Легко!» — заверил его Добрыня. «Часа вам хватит!» «Надеюсь!» — вздохнул Влад. Давить на Марьяну не хотелось, и он все еще мало что мог ей предложить, но просто так он ее не отпустит.